А вы, лейтенант, позаботьтесь о койках. Ни для чего другого Хирн в этот момент генералу нужен не был. Единственным вкладом Даллисона в последовавшей ночью бой явилось предложение добавить к саперно подрубному взводу отделение из разведывательного взвода. В момент, когда Минетто разбудил рота заступать в караул, тому снилось, что он ловит бабочек на прекрасной зеленой лужайке. Рот проворчал что-то и попытался снова заснуть, но Минетта продолжал трясти его. Ну, хорошо, хорошо я встаю, прошипел рот сердито. Он повернулся, тяжело вздохнул, оперся на руки и колени и энергично потряс головой. Сегодня стоять в карауле целых три часа, подумал он с ужасом. Нахмурившись, рот начал медленно натягивать на ноги ботинки. Минетта ждал его в пулеметном окопчике. «Знаешь, сегодня очень страшно», — прошептал он. «Я думал, что и не вернусь отсюда». «Что-нибудь произошло?» — спросил Рот. Минетто пристально поглядел в темные джунгли, но кроме проволочного заграждения на расстоянии десяти ярдов от пулемета, различить что-нибудь еще было невозможно. «Мне показалось, что несколько японцев пробирались здесь», — прошептал он еще тише. «Поэтому следи внимательно». Урота от страха подкашивались ноги. Ты уверен? спросил он. Не знаю, неопределенно ответил Минетта. Артиллерия в течение двух последних часов ухает непрерывно. Наверное, где-то идет бой. Он прислушался. Вот погоди, слушай. На расстоянии нескольких миль впереди прозвучал артиллерийский выстрел. А через некоторое время с этого же направления донесся глухой металлический звук разорвавшегося снаряда. «Бьюсь об заклад, что японцы где-то атакуют. Господи, наше отделение, наверное, попало в самую гущу этой заварухи». «Я считаю, что нам повезло», — сказал Рот. «Как сказать?» — возразил низким голосом меня-то «Стоять двойной срок в карауле тоже хорошего мало. Подожди, сам увидишь». «Три часа в такую ночь, не хватит никакого терпения. Мы ведь ничего не знаем, японцы могут прорваться. Ты еще не отстоишь своих часов, они могут напасть на нас здесь. Ведь до линии фронта всего-навсего десять миль, а может они вышлют патруль сюда?» «Да, это опасно», — согласился Рот. Он вспомнил, каким было лицо Гольдстейна, когда тот вскоре после бури собирал свой рюкзак. Сейчас Гольдстейн находился там, наверное, участвует в бою. Рота охватила какое-то странное чувство. Ведь Гольдстейна, может быть, даже убьют. Любого из ушедших туда могут убить. Реда, Галлахера, сержанта Крофта, Ваймана, Толио, или Мартинеса, или Риджиса, или Уилсона. Все они сейчас там, в самом пекле боя. На том свете может оказаться любой из них. Страшно подумать, что человека могут вот так, запросто, раз и убить. Роту захотелось высказать свою мысль Минетте. Но Минетта уклонился от разговора. «Да ну тебя! Я рад, что отстоял свое время». Он уже пошел было, но вернулся и спросил. «А ты знаешь...» «Кого тебе будить для смены?» «Сержанта Брауна?» «Ага, он спит на одеяле вместе со Стэнли, вон там». Минетта указал рукой в весьма неопределенном направлении. «Такой большой участок, а нас только пять человек», — недовольно порвала рот. «Ты только подумай», — продолжал он, — «пять человек на участке, который должен оборонять целый взвод». «Вот и я об этом говорю», — согласился Минетта. — Не везет нам. Хорошо еще, что там, где первое отделение, ребят достаточно. — Ну ладно, я пошел, — сказал он и решительно зашагал прочь. Когда Минетта скрылся, Рот почувствовал себя ужасно одиноко. Напряженно всматриваясь в джунгли и стараясь не делать никакого шума, он залез в пулеметный окопчик. Усевшись на двух патронных ящиках позади пулемета, Рот вскоре обнаружил, что ручки ящиков больно давит на крестец. Переставляя ноги и перемещая весь тело то на одну, то на другую сторону, он испробовал несколько различных положений, но сидеть по-прежнему было очень неудобно. В результате вчерашнего дождя в окопчике собралось много жидкой грязи. Одежда на Ротте была все еще влажной. Вчера она была совсем мокрой, а спать пришлось на одеяле, расстеленном на влажной земле. «И что это за жизнь?» — с горечью подумал Рот. Он был почти уверен, что к утру у него обязательно появятся признаки простуды. Это просто будет счастье, если он не заболеет воспалением легких. Вокруг было очень тихо. Зловещее молчание джунглей действовало на Рота так, что он боялся даже вздохнуть полной грудью. Он долго сидел не шевелясь. Неожиданно ощущавшаяся им до сих пор тишина исчезла. Его слух обострился, и он стал улавливать все даже самые слабые шумы и звуки ночи. от свечков крик лягушек, треньканье ящериц в кустах, шелест деревьев. Потом все эти звуки как будто пропали, вернее, слух рота снова перестал воспринимать их. До сознания доходила только жуткая тишина. Такая смена тишины и звуков Продолжалось в течение нескольких минут.